«Туземцы не воспринимали нас как что-то непостижимое. Они буквально сгорали от любопытства и пользовались малейшим случаем, чтобы засыпать нас самыми что ни на есть сложными вопросами. После того, как горячка первых дней устройство на новом месте прошла и у нас появилось время подумать, стало ясно, что мы наткнулись на что-то заслуживающее особого, пристального изучения».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 Капитан Берлоу выбрал одинокий остров в 700 километрах к востоку. Был оснащен гравитолет и назначен экипаж из пяти человек. Пилот Жак Лежон, инженер Я, военный эксперт, капитан космического флота Солнечной системы Эрнест Балдингер, представитель федеральной администрации Уолтер Воен, торговый агент Дон Хараши. Последние двое считались главными, но и все остальные представляли собой высококвалифицированных специалистов в целом ряде областей планетологии. Не хочешь – достанешь, если приходится постоянно работать в чужих мирах. Лежон выбрал лесную поляну, милюх в двух от деревни, протянувшейся по берегу просторного залива, и лихо посадил корабль. Отчаянный пилот этот, Лежон. «Ну вот и приехали», – сказал он.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 Над головой шумели деревья, их пышные кроны четко вырисовывались на темно-синем фоне неба. Розоватый свет разливался полиловым полевым цветам, над которыми порхали на легких, сверкающих бронзой крылышках причудливые насекомые. Все были по-летнему одеты и отправились налегке. Только Балдингер нес на плече импульсное ружье, и Хараши прихватил рацию, достаточно мощную, чтобы вызвать данникар. Оба инструмента выглядели до смешного не к месту. «Завидую джарильцам», — сказал я. «Кое в чем стоит», — отозвался лежон. «Хотя, может быть, их природа даже слишком хороша. Какие у них стимулы к дальнейшему развитию?» «А зачем им это?» — спросил я.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 «Но когда я увидела, что вы спускаетесь, точь-в-точь, точь, как рассказывал Пенгвилл, я решила вместо этого встретить вас и отвезти в Таори. Это наша деревня. В ней двадцать пять домов и сараи, а зал для размышлений куда больше, чем в Риру. Пенгвилл говорил, что крекеры страшно вкусные. Может быть, вы дадите и мне попробовать?» Хараши оторопело протянул ей крекер. Воен стряхнул с себя оцепенение и без обедняков выпалил.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 Не могли же они пересечь океан на своих жалких пирогах? Ведь здесь преобладают восточные ветры, а квадратные паруса... о, -о, -о Лодка Пенгвила может идти против ветра», — засмеялась Миерна. «Я сама видела. Он нас всех покатал на ней. И мой папа уже строит такую же, только лучше». «Зачем Пенгвилл приплыл к вам?» — спросил Войан. «Посмотреть, как мы тут живем. Он из местечка Фолат. У них в Данникаре такие потешные названия...» «Да и одежда тоже. Правда ведь?» «Фолат. Да, помню. Поселок к северу от нашего лагеря», — сказал Балдингер. «Но туземцы не бросаются, очертя голову, в неизвестный океан просто так, из любопытства», — сказал я. «Эти еще как!» — ухмыльнулся Хараши. От умственного напряжения вены на его лбу набухли. «Здесь стоялись огромные возможности для торговли».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 Она сразу позабыла свои заботы. «Это Яо, а его настоящее имя...» э, «В общем, я зову его Большеногий Пучеглазый, самый сильный из зверей. Это я сама придумала. Он мой, и я его очень люблю». Она потянула за один из усиков, и животное довольно заурчало. «Пенгвилл рассказывал нам о Драмадере, который живет на земле».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 Что значит зверь? спросил я. Никто не знал, но было ясно, что кто-то из натуралистов походе упомянул об этом, а пятилетняя миерна подхватила термин у матроса и применила его абсолютно правильно. Ведь несмотря на усики и фасеточные, как у насекомых, глаза, я вызывал явно палеонтологические ассоциации.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 Мы обнаружили тоже отсутствие всяческих табу, что и в Данникаре. Зато в Таоре действовали чрезвычайно изысканные правила этикета, соблюдение которых от нас, естественно, никто не ждал. Пенгвилл, мощного сложения юноша в тунике Данникарского покроя, приветствовал нас. В том, что он прибыл именно в Таоре, не было никакого совпадения».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 «Если мы сбежим, они сами отыщут нас через пару веков. Самое большее». Хараши ударил кулаком по столу. «Но зачем нам улетать за он. Чего вы, черт побери, боитесь? Сомневаюсь, чтобы все население этой планеты достигло десяти миллионов, а в Солнечной системе плюс звездные владения – миллиардов пятнадцать. Ладно, пусть Джарели умнее. Ну и что, разве до сих пор мало было парней умнее меня?»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 «Да разве они смогут гордиться собой, узнав правду?» — крикнул Хараши. Он перегнулся через стол, схватил вояна за шиворот и одной рукой поднял его в воздух.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 «Куда ни кинь, везде клин!» Он усмехнулся. «Бьюсь об заклад, что у джарильцев даже нет пословицы на такой случай». «Они могли бы нам столько дать!» — горячо вступил Солежон. «Именно дать!» — с трудом поднялся и встал против нас, дрожа всем телом воян. «В этом все и дело. Они будут давать, если захотят, конечно. Но это не будет наше. Вероятно, мы даже не сможем понять их творений, не сумеем использовать их или...»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 Она бросила поводок и кинулась ко мне. Эй, мистер Кэткарт, я так надеялась, что кто-нибудь уже встал, я еще не завтракала. Ну, сейчас что-нибудь сообразим, сказал я. Я схватил ее и начал подбрасывать в воздух, пока она не завизжала. А потом, может быть, совершим небольшую прогулку на ракете. Как ты на это смотришь? О, -о, -о фиолетовые глаза ее округлились. Я опустил крошку на землю.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 — Ты будешь обо мне скучать, большеногий, пучеглазый, самый сильный из зверей. Ну, не пускай так грустно слюни. Может быть, тебя тоже возьмут. Возьмем его, мистер Кэткард. Это такой хороший драматерий, честное слово, и он так любит крекеры. — Ну, не знаю. Может быть, возьмем, а может и нет, сказал я. Но ты полетишь, обещаю тебе. Любой житель планеты, если захочет, сможет посетить Землю. «Захочет большинство», — подумал я. «Я уверен, что Совет одобрит наш план, ведь он единственно разумный. Если не можешь превзойти...» Я погладил Миерну по головке. «Строго говоря, дорогая ты, малышка, ну и грязную же шутку мы с тобой сыграем. Подумай только, вырвать тебя из этой патриархальной дикости и швырнуть в горнило гигантской бурлящей цивилизации».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 Завтрак. Проект аудиокниги. Клаб Пол Андерсон. Поворотный пункт. Читал Александр Дунин.